От простого к сложному. Научившись делать что попроще, мы принимаемся за более серьезные вещи. Потом начинаем заниматься еще более серьезными. Мы идем в школу и учимся в первом классе. Потом переходим во второй, третий и так далее. Система, надо отметить, крайне эффективная, и построена она на принципе «чем больше умеешь, тем сложнее будут задачки». Но в какой-то момент люди об этом принципе почему-то забывают. Фрэнк еле-еле справляется с кредитом за машину. Да и сбережений за 20 лет работы у него накопилось всего 87 центов. Если бы мне дали миллион, я бы сумел распорядиться им с умом, говорит он. Неправда. В текущий момент, Фрэнк, тебе надо научиться откладывать хотя бы по 10 долларов. Десятки превратятся в сотни. Сотни тысячи. Так постепенно ты и доберешься до своего миллиона. Кэнди поет в местном баре и мечтает стать звездой эстрады. Эх, если бы меня слушали тысячи, я бы устроила им такое шоу, говорит она. Но если вы думаете, что я буду тратить свой талант на 5-6 лузеров, то у вас с головой не в порядке. Когда Кэнди научится работать с аудиторией из шести человек. Придут 12, потом 100, а там, смотришь, и до аншлагов в тысячных залах недалеко. Джим работает страховым агентом и держит крохотный офис. У него работает всего одна помощница, и ту он собирается вот-вот выгнать. «Эх, если бы у меня был с десяток надежных работников», — говорит он. «Нет, Джим, пока вы не научитесь работать в паре, У тебя ничего не получится из дюжины ассистентов. Жизнь — это постепенное движение вперед. Вопрос всегда стоит только один — как ты пользуешься тем, что у тебя уже есть? И пока ответ будет «да никак», никаких перемен к лучшему не будет. Короче говоря, Вселенная одаривает за старания, а не за отговорки от одного к другому. Когда-то мне казалось, что жить очень скучно, и я, видя, насколько увлекательной бывает жизнь некоторых людей, гадал. Как же им удается так здорово устроить свою жизнь? А потом я обнаружил, что всем им пришлось в какой-то момент сделать первый шаг. Начав с малого, они пришли еще к чему-то, потом достигли еще чего-то. Иногда мы делаем большую ошибку, слишком уж привередничая. Мы можем отказаться от работы, думая, это не совсем то, чем мне хотелось бы заниматься. Но если в этот момент других вариантов нет, то хватайся за эту возможность, овладевай этим делом, а потом, когда одно начнёт цепляться за другое, просто иди по следу. Если в данный момент нет шансов сделать что-то глобальное, начни с малого. Самое главное, Начать действовать. Известный предприниматель Джон МакКормак любит рассказывать о том, как его друг по имени Ник устроился на свою первую работу в США. Ник только что эмигрировал в страну. У него не было денег, он не говорил по-английски. Он пришел устраиваться мойщиком посуды в итальянский ресторан в Нью-Йорке. Но перед тем, как идти на собеседование к начальнику, отправился в ресторанный туалет и вымыл его дочисто. Потом взял зубную щетку и вычистил все промежутки между плитками кафеля. Когда он закончил, туалетная комната просто сверкала. Когда наступило назначенное время, и Ник пришел к хозяину ресторана, тот сидел и пытался понять, что случилось с нашими туалетами. Своими действиями Ник заявил начальнику, точно так же я буду мыть и посуду. Ника взяли на работу. Неделю спустя из ресторана уволился резчик овощей, и, заняв его место, Ник начал свой путь к должности шеф-повара. Ник и его зубная щетка вспоминаются мне каждый раз, когда я слышу от людей, «В нынешние времена работу найти просто невозможно». Короче говоря, начинайте действовать, как только появляется возможность. Изо всех сил старайтесь сделать то, что нужно сделать сегодня каким бы мелким и незначительным это дело ни было, и тогда перед вами начнут открываться новые возможности. И все это называется зарабатывать репутацию. Все это, называется, одно событие обязательно приведет к другому. Принцип лягушки. Мало кто из нас не слышал историю про лягушку и ведро воды. Она иллюстрирует закон энтропии. Что сделает любая разумная и жизнерадостная лягушка, если ее бросить в ведро с кипятком? Выскочит. Она моментально решит, «Приятного тут мало, я побежала». Но что будет, если взять ту же самую лягушку или кого-то из ее родственников, положить в ведро холодной воды, а потом поставить его на плиту и начать подогревать? Лягушка успокоится и расслабится. Через пару минут она скажет себе, а здесь, однако, тепло и комфортно, и в скором времени у нас получится вареная лягушка. В чем тут мораль? В жизни все происходит постепенно, и мы тоже, как эта лягушка, вполне можем попасть в просак и осознать это, только когда станет уже слишком поздно. Нам нужно постоянно следить за тем, что с нами и вокруг нас происходит. Вопрос на засыпку. Испугаетесь ли вы, если, проснувшись завтра утром, обнаружите, что за ночь поправились на 20 килограммов? Еще как! Сразу начнете звонить в неотложку. «Спасайте! Я вдруг ужасно растолстел!» Но когда то же самое происходит постепенно, то есть килограммчик за один месяц, килограммчик за следующий, мы, как правило, закрываем на это глаза. Если сегодня выйти за пределы бюджета и потратить лишние 10 долларов, ничего страшного не произойдет. Но если сделать это и завтра, и послезавтра, и потом, то в конечном счете останешься без денег. Банкротство, лишний вес, разводы — это не одномоментные катастрофы. Люди приходят к этому постепенно, по чуть-чуть. Изо дня в день, но когда количество переходит в качество и происходит что-то очень неприятное, начинают спрашивать. Почему же все так случилось? Жизнь — система кумулятивная. Одно событие дополняет другое, словно капли воды, которые, как известно, точат камень. Притча про лягушку учит нас следить за присутствующими в нашей жизни трендами. Нам каждый день нужно задаваться вопросом, к чему я иду. Становлюсь я более атлетичным, здоровым, счастливым и благополучным человеком, чем в прошлом году. Если нет, то надо что-то менять в своей жизни. Может быть, я вас немного напугаю, но в жизни нет никакого равновесия и никаких статус-кво. Каждое мгновение — это либо движение к совершенству, либо деградация.